Сверхъестественный ужас в литературе. Раздел первый. Введение. Страх есть древнейшее и сильнейшее из человеческих чувств, а его древнейшая и сильнейшая разновидность – есть страх перед неведомым. Мало кто из психологов станет оспаривать этот факт, что само по себе – гарантирует произведениям о сверхъестественном и ужасном достойное место в ряду литературных форм. На эти произведения нападают как материалистическая софистика, верная избитому набору эмоций и реальных фактов, так и наивный, пресный идеализм, не признающий эстетической сверхзадачи и настаивающий на том, чтобы литература поучала читателя, воспитывая в нем самодовольный оптимизм. Но, несмотря на все это противодействие, жанр сверхъестественных и ужасных историй выжил, развился и достиг замечательных высот совершенства, так как в основе его лежит простой основополагающий принцип – притягательность которого, если и не универсальна, то, во всяком случае, действенна для людей с достаточно развитым восприятием. Круг поклонников запредельно ужасного, как правило, узок, поскольку от читателя требуется определенное толико воображения и способность отрешиться от будничной жизни. Относительно немногие из нас обладают той степенью внутренней свободы, что позволяет сквозь пелену повседневной рутины расслышать зов иных миров. А потому во вкусе большинства всегда будут преобладать истории, повествующие о заурядных переплетениях чувств и событий с их банально слезливыми вариациями. И это, вероятно, справедливо, так как именно тривиальное господствует в нашем повседневном опыте. В то же время тонкие чувствительные натуры – не такая уже редкость, да и самую твердолобую голову порой озаряет прихотливый луч фантазии. А потому никаким потугом рационализма, никаким успехом прогресса и никаким выкладкам психоанализа вовек не заглушить в человеке ту струнку, что отзывается на страшную сказку, рассказанную ночью у камина, и заставляет его замирать от страха, в безлюдном лесу. Здесь срабатывает психологическая модель или традиция, не менее реальная, и не менее глубоко укорененная в ментальном опыте человечества, чем любая другая. Она стара, как религиозное чувство, с которым она, кстати, связана кровными узами, и занимает в наследственной биологии человека слишком большое место, чтобы потерять власть над незначительной по количеству, но качественно значимой частью рода людского. Первичные инстинкты и эмоции человека формировали его отношение к обживаемой им среде. Вокруг явлений, причины и следствия которых он понимал, возникали недвусмысленные и ясные представления, основанные на наслаждении и боли, тогда как явления ему непонятные, а в древности вселенная была таковыми полна, обрастали мистическими олицетворениями, фантастическими истолкованиями и благоговейными чувствами, своеобразными тому уровню опыта и знаний, каким обладало человечество на заре своего существования. Неведомое, оно же непредсказуемое, В глазах наших предков было тем ужасным и всемогущим источником, откуда брали начало все блага и бедствия, обрушившиеся на людей по загадочным, мистическим причинам и явно принадлежащие к тем сферам бытия, которых человек не ведает и над которыми он не властен. Феномен сновидений тоже внес свою лепту в формирование представления о нереальном мире мире духов, да и вообще все условия дикой первобытной жизни столь неумолимо приводили к мысли о сверхъестественном, что не следует удивляться тому, сколь основательно самосущность современного человека пропитана религиозными и суеверными чувствами. Даже при строго научном подходе становится ясно, что этим чувствам. Суждена воистину вечная жизнь, если не в сознании, то хотя бы в подсознании и внутренних инстинктах человека, ибо невзирая на то, что на протяжении тысячелетий сфера непознанного неуклонно сокращалась, непрореженная завеса тайны по-прежнему охватывает Большую часть окружающей нас Вселенной и толстый слой прочных унаследованных ассоциаций покрывает все предметы и явления, которые некогда казались нам загадочными, а ныне легко объяснимы. Более того, наукой доказано, что древние инстинкты физиологически закреплены в нашей нервной ткани и незримо действуют даже тогда, когда наш рассудок полностью свободен от суеверий. Поскольку боль и угрозу смерти мы помним ярче, чем наслаждение, и поскольку наше отношение к благим проявлениям непознанного с самого начала было загнано в прокрустово ложе условных религиозных обрядов, то стоит ли удивляться, что именно темным и зловещим сторонам вселенской тайны выпало фигурировать в мистическом фольклоре человечества? Такое положение дел естественным образом усугубляется тем, что неизвестность всегда сопряжена с опасностью, вследствие чего любая область непознанного в глазах человека является потенциальным источником зла. Когда же к этому ощущению страха и угрозы добавляется свойственное каждому из нас тяга к чудесному и необычному, образуется тот сплав сильных эмоций, с игрой воображения, который будет существовать до тех пор, покуда жив род человеческий. Не только дети во все времена будут бояться темноты, но и взрослые, по крайней мере, те из них, кто обладает чувствительной к первобытным импульсам натурой, всегда будут содрогаться при мысли о таинственных и непостижимых мирах, исполненных совершенно особой жизни и затерянных в космических безднах за пределами галактик или же затаившихся в пагубной близости от нашей планеты в каких-нибудь потусторонних измерениях, куда дано заглянуть разве что мертвецам да безумцам. Учитывая вышесказанное, странно было бы удивляться существованию литературы ужасов. Она существовала и будет существовать, И лучшим свидетельством ее живучести служит тот инстинкт, что порой заставляет авторов, работающих в совершенно противоположных жанрах, пробовать свои силы и в ней, вероятно, за тем, чтобы избавить свой разум от преследующих его химер. В качестве примера можно привести Диккенса, написавшего ряд леденящих душу повестей, Браунинга с его мрачной поэмой Чайльд Роланд, Генри Джеймса с его поворотом винта, а также очень тонко исполненную повесть Элси Веннер-Доктора Холмса Верхнюю койку и ряд других работ Кроуфорда, желтые обои Шарлотты Перкинс, Джилмен, и, наконец, жутковатую мелодраму Обезьянья Лапа, созданную юмористом. Джекобсом. Примечание Браунинг Роберт 1812-1889 английский поэт и драматург классик XIX века, стоящий особняком среди его в большинстве своем романтических произведений поэма Чайльд Роланд проникнута атмосферой ночных ужасов. По утверждению Браунинга, эта поэма от первой до последней строчки явилась ему во сне. Джеймс Генри, 1843-1916. Американский писатель, тяготевший к социальному и психологическому реализму, но в 1890-х годах создавший ряд экспериментальных произведений, в том числе «Мистическую повесть. Поворот винта». Холмс, Оливер Уинделл, 1809-1894. Американский ученый-медик и поэт и писатель, видная фигура в литературной жизни США XIX века. В романе Элси Веннер описана история женщины в период беременности, укушенной гремучей змеей и разродившейся дочерью, которая сочетала в себе свойства человека и змеи. Кроуфорд Фрэнсис Мэрион, 1854-1909. Американский писатель, большую часть жизни проведший в Италии, наряду с историческими и романтическими сочинениями, написал несколько рассказов, в том числе «Верхняя полка», Улыбка мертвеца, кровь — это жизнь, причисляемых классике литературы ужасов. Джилмен, Шарлотта Перкинс, американская писательница, поэтесса и социальный реформатор. Желтые обои ее самый известный рассказ «Отчасти» автобиографичен, основываясь на впечатлениях от перенесенного ею после родового психоза. Джейкобс Уильям Уаймарк, 1863-1943. Английский писатель, автор множества юмористических и приключенческих произведений, но более всего известный рассказом «Обезьянья лапа в котором присутствует магический талисман, оживший мертвец и тому подобное. Конец примечания. Данную разновидность литературы ужасов не следует путать с другой, имеющей с ней чисто формальное сходство, но психологически принципиально отличной, с литературой, описывающей простой животный страх и мрачные стороны земного бытия. Такие произведения, безусловно, тоже нужны и всегда будут иметь своего читателя, как, например, имеет его классический или слегка модернизированный или даже Тумористический рассказ о привидениях, где изрядная доля условностей и присутствие всезнающего автора практически сводят на нет атмосферу пугающей патологии. Но такое творчество нельзя назвать литературой космического ужаса в исконном смысле слова. Настоящая страшная история – это всегда нечто большее, чем загадочное убийство, окровавленные кости или фигура в простыне, брецающая цепями в такт законом жанра. Автор должен уметь создавать и поддерживать атмосферу гнетущего, неотвязного страха, вызывающую в читателе ощущение присутствия потусторонних, неведомых сил. В рассказе непременно должен содержаться выраженный со всей подобающей ему вескостью и неумолимостью намек на чудовищнейшие измышления человеческого разума, возможность отмены тех незыблемых устоев бытия, что являются нашей единственной защитой от агрессии со стороны демонических запредельных сил. Конечно же, трудно ожидать, чтобы все страшные истории целиком укладывались в какую бы то ни было схему. Творческий процесс не бывает ровным, и даже в блестящей прозе встречаются невыразительные места. И потом то, что вызывает наибольший страх у читателя, у автора выходит, как правило, непроизвольно, появляясь в виде ярких эпизодов, рассеянных по всему полю произведения, общий характер которого может быть совершенно иного свойства. Атмосфера важнее всего, ибо окончательным критерием достоверности служит Не закрученность сюжета, а создание адекватного впечатления. Само собой разумеется, что когда страшная история предназначена для поучения или нравоучения, и когда описываемые в ней ужасы в конечном счете получают естественное объяснение, мы не можем назвать ее подлинным образцом литературы космического ужаса. Однако нельзя отрицать и того факта, что в произведениях подобного рода порой встречаются эпизоды, пропитанные той атмосферой, что удовлетворяет самым строгим требованиям к литературе о сверхъестественном. А это значит, что мы должны оценивать вещь не по авторскому замыслу и не по хитросплетениям сюжета, а по тому эмоциональному накалу, которого она достигает, в своих наименее реалистических сценах. Пассажи, проникнутые надлежащим настроением, сами по себе могут рассматриваться как полноценный вклад в литературу ужасов, какой бы прозе они в конечном счете не относились. Определить, имеем ли мы дело с подлинно ужасным, довольно несложно. Если читателя охватывает чувство запредельного страха, И он начинает с замиранием сердца прислушиваться: не хлопают ли где черные крылья злобных демонов, не скребутся ли в окно богомерские пришельцы из расположенных за гранью вселенной миров? То перед нами настоящий рассказ ужасов. И чем полнее и цельнее передана в нем эта атмосфера, тем более высоким произведением искусства в своем жанре он является